Глава девятнадцатая. Поэтический вечер. К немалому ее удивлению она получила от Рафаэля еще одно письмо. Уважаемая мисс Поттер, пишу вам, чтобы пригласить вас на мой скромный поэтический вечер. Каждый четверг мы собираемся в моих комнатах, читаем и обсуждаем поэзию. Начало ровно в 20:30. тридцать. Искренне ваш, Рафаэль Фабер. Она поразмыслила, не рассказать ли о приглашении Хью Роузу или Алана Мелвеллу, но решила, что не стоит. Она просто явится, никто ее не отговорит. В четверг в 8.30, приехав на велосипеде, она постучала в дверь Рафаэля Фабера, открыл Хью, чьи розовые щеки при виде ее покраснели. «У меня приглашение», — тут же веско, сообщила Фредерика. в кармане у нее на всякий случай лежало письмецо Фабера — «Ну, тогда заходи поскорее». Она положила свою мантию поверх кучи других, сваленных на стуле с высокой спинкой прямо у двери. В комнате было человек пятнадцать-двадцать. Кто расположился на стульях, кто на ковре у книжных шкафов, обхватив руками колени, кто плотно, но чинно сбившись рядком на диване. Помимо нее была только одна женщина, какая-то смутно знакомая ей аспирантка. Молодые люди относились скорее к элегантному, чем небрежно мешковатому типу. На миг ей померещилось, что отовсюду на нее украдкой поглядывают множество пар ярких менделевидных глаз, будто комната наполнена сиамскими кошками. Рафаэль Фабер разливал охлажденное белое вино из высокого стеклянного кувшина. На его письменном столе простой серебряный поднос с бокалами на зеленой ножке – Освещение от ламп, находившихся под высоким потолком, было резким и одновременно унылым. Доносился какой-то странный, неуместный для этой обстановки, чуть парфюмерный аромат. Фредерика повела носом и обнаружила три белые фарфоровые тарелки с круглыми пирожными в трещинках белой глазури. Рафаэль, лавируя, переступая через полулежащих молодых людей приветствовал Фредерику, усадил ее в кресло с высокой спинкой, подал ей вино, пирожное, она откусила кусочек, воздушное, сухое, очень пряное. «Матушка с сестрами вечно присылает мне пирожное», — объяснил ей Рафаэль. «Кажется, они думают, я здесь голодаю». Вечер не был легким и приятным. Молодые люди чередой зачитывали свои стихотворения про актинии на острове Кипр, Про расставание с возлюбленной, про чью-то старушку няню в отделении для престарелых. После каждого чтения было обсуждение более живое и острое, чем сами стихи. В критических разборах была истовость и свежесть, которой стихам не доставала. Они волновались и безжалостно препарировали образы друг у друга. Например, никому не понравилось, как обделенный вниманием любовник жалуется, что от раны его отняли повязку с целительным бальзамом. Эту метафору все нашли неподобающей и критиковали ее крайне изобретательно. Когда свое стихотворение прочел Хьюроус, Фредерика заявила, что не понимает смысловой подоплеки. Хью ответил смущенно. Оно вообще-то о змеиной коже, которая у меня была в детстве, такая целиковая, сброшенная гадюкой кожа. На самом деле идея стихотворения пришла Хью в голову, когда он увидел Фредерикин чулок, опустевший прозрачно-коричневый с темным швом и узорчатой пяткой. Чулок обвился вокруг ножки стула странным мучительным подобием чего-то прежде живого, и напомнил Хью прозрачную тонкую, словно бумага кожу, из которой выпросталась змея, но ему не хватило духу или, как сказал бы он сам, невоспитанности, чтобы включить в стихотворение какой-либо намек на чулок. Блестящего остроумия Эндрю Марвела ему тоже не доставало, иначе можно было бы назвать стихотворение о ею сброшенном чулке. Хью подумал, что чулок и змеиная кожа схожи тем, что дают ощущение какой-то неизбывной поношенности, но написал только о коже. Не упомянув о чулке, он нарушил принцип объективного коррелята. Примечание. Понятие, введенное в литературно-критический обиход Элиотом в статье «Гамлет и его проблема 1919 год, как «Определение способа художественного выражения эмоции», По Эллиоту объективный коррелят сочетание предметов, ситуация, цепь событий, которые являются формулой конкретной эмоции. Стоит лишь описать внешние факты, вызывающие определенные переживания, как эта эмоция незамедлительно возникает, конец примечания, о котором в то время писалось множество исчерпывающих эссе. Пытаясь восполнить образ, он дал несколько отсылок к змеиной коже в шекспировском сне в летнюю ночь и в китцевой ламе, сотканной из переливчатых серебряных лун, пестропятнистой. Сияние и гладкий нарядный трепет оказались заемными, своим же было лишь нечто коричневатое, загрубело хрупкое покинутое. Рафаэль Фабер заметил вполне резонно, что аллюзии на китца перегружают стихотворения. Роуз не смел признаться, а, может, полностью и не сознавал, что только с помощью этих аллюзий и можно было проникнуть в истинный эротический подтекст. «Так о чем же оно? О тоске по детству?» — спросил кто-то. «О мальчишских радостях?» «Ну, это вряд ли», — сказал другой, — «там же про змею. Змея — существо отвратительное. Какая от змеи может быть радость?» «Если это только не собственный змей у мальчишки в кармане», заметил какой-то умник, сидевший в ногах Рафаэля. «Может быть, это стихотворение о мастурбации?» «Нет», — горячо возразил Хью, и кровь прихлынула к корням его огненных волос. Все принялись обсуждать значение и коннотации змеи, или, как любили тогда говорить, символику змеи. Хью заявил, что его змея — никакой не коллективный символ — а просто его собственная, отдельная, настоящая змея, на что умник ответил, весьма наивно так думать, подсознательно это стихотворение все равно о мастурбации. Алан Мелвил предположил, что главное в произведении фигура отсутствия. Существует мнение, что все стихи о половом влечении. С таким же успехом можно утверждать, что все стихи о стихах. Почему доктор Фабера смущает обилие шекспировских и китцевских аллюзий? Не потому ли, что ни Шекспир, ни Китца здесь в действительности нет? Наличие, таким образом, возвещает об отсутствии. Может ведь быть такая точка зрения? Ну а сами-то вы, Алан, какой точки зрения придерживаетесь, спросил Рафаэль. Наверное, никакой, ответил Фредерикин Хамелеон. Я просто констатирую возможность разных взглядов. Аллана попросили прочесть что-нибудь свое. Сначала он претенциозно и изящно представил свой опус. Это стихотворение о зеркалах. О зеркалах написано уже довольно много стихотворений. Вдохновением для моего отчасти послужила блестящая лекция доктора Фабера про Маларме и Ирадиаду, ее зеркала и нарциссизм. Мое стихотворение построено на двух образах. Один из романа Мидлмарч Джордж Эллиот связан с зеркалом и свечой. Второй я взял из сборника китайской поэзии. Оказывается, есть такое поверье в Китае, что существует другой мир за зеркалами, который однажды может прорваться в наш. Явятся призрачные воины, драконы, громадные рыбы. Сначала я думал назвать стихотворение просто «Нарцисс» но решил, что так слишком уж симпатично, флористично и слишком отсылает к мифу. Поэтому я назвал его «нарциссизм», что тоже меня не очень устраивает, чересчур в лоб. Мне хотелось навести на мысль о нарциссизме, не говоря о нем напрямую. Ну, что ж, слушайте. «Каков хитрец», — подумала Фредерика, — «действует уверенно с упереждением, заранее отводит все угрозы, устанавливает условия для разговора». Хью Роуз не сообразил, что можно так сделать. Теперь они все будут думать в направлении, подсказанном Алланом. Да он хуже волка в овечьей шкуре. Нарядил ягнят волками, а они и не заметили. Стихотворение состояло из ряда четких зрительных образов. Зеркало в раме на сундуке в темной комнате с незашторенными окнами. Сквозь некоторые стекла видно ночное небо, В некоторых зеркальное отражение пламени свечей. Зеркало становится водой, серебристые кляксы отражения в зеркале превращаются в серебристые пятна кляксы на шкуре страшного загадочного существа, которое готовится вынурнуть из глубин. Голова, все неясные формы твари постепенно становятся отчетливее, складываясь из узоров на поверхности этого непонятного вещества, не то воды, не то стекла, Все шире разбегаются концентрические круги, яркая странная строка, их центр един лишь рылом знаменит, тварь выныривает наружу. К концу шотландский выговор Алана сделался особенно заметным, читал он с явной рисовкой и заупокоено словно страшилку. Поэтому, наверное, Рафаэль Фабер и сказал, то ли одобрительно, то ли капризно, неприязненно, определить сложно – что в стихотворении чувствуется влияние не только Маларме, но и готической традиции. Кто-то стал придираться, что освещенные концентрические круги из царапинок у Джордж Эллиот не очень-то дружат с поднимающейся из воды рыбиной. Кто-то заметил, что слово «рыло» резкое и отталкивающее, на что другой ожидаемо возразил, что в этом как раз и суть. Рафаэль Фабер сделал ряд замечаний по поводу метрики, тоники и силоботоники. Алан смиренно признал их обоснованными. Еще Фаберу не нравилось название ни в одном из предложенных вариантов. Фредерика к этому моменту наконец ухватила тот внутренний отголосок, который беспокоил ее в стихотворении Алана. Она перебила Рафаэля прямо посреди его ясной, размеренной речи. Это же Джон Дон почти точная цитата из растущей любви». Аллан улыбнулся своей хитроватой с жесткой улыбкой. «Угадала, может, процитируешь?» Строчка, которая не давала Федерике покоя, была из того же стихотворения, что и красивый образ корней, явно непристойный, который преследовал ее, когда она размышляла о смоковнице. Там сказано, что корень любви пробуждается, и на ветках распускаются бутончики — «Ну, а в следующей строфе как раз про круги», — Фредерико продекламировала по памяти. «Как в потревоженной воде плодит один круг многие, любовь без меры, приумножается сродни небесным сферам, их центр един, тобой лишь знаменит». «Разве можно рассчитывать, что кто-то поймет эту реминисценцию?» — воскликнул кто-то. «Слишком уж тонок намек на Донна». Такого рода замечания часто предъявляют к новым, еще не опубликованным, не пущенным в оборот текстам. Алан Мелвилл знал, как ответить. Мол, людям не обязательно знать разумом точную отсылку. Достаточно чувствовать, тут скрывается нечто необыкновенное. Применимо лишь в отношении превосходной поэзии», — строго заметил Рафаэль. «Ну, значит, придется мне усовершенствовать мой опус», — сказал Алан. В голове у Фредерики вновь мелькнуло... «Кого же он любит, этот хамелеон?» После кофе Рафаэль зачитал фрагмент из Любикских колоколов». Как Алан Мелвилл и, пожалуй, даже с большим основанием, он предварил стихотворение рассказом, чтобы заранее направить обсуждение в нужное русло. Повидал о колоколах в своем родном городе, цифры, которые так озадачили Фредерику в рукописи, оказались довольно случайными — Примерное число погибших в Берген-Бельзене, число жертв бомбардировки в Любике, расстояние в километрах между двумя этими местами. Имена в стихотворении принадлежали ученым, раввинам, неизвестным жертвам, использовались фрагменты из Томаса Мана, описание комнаты буржуа из романа «Буденброки», фраза о невыносимой музыке Адриана Ливеркюна, Еще были кусочки из «Фауста», «Гёте» и «Сказок братьев Гримм», размышления об истоках немецкого языка и фольклора, и даже отрывки из речей Гитлера. Напоследок вскользь как-то неохотно Рафаэль обмолвился, что писал разрозненными фрагментами, потому что подобный опыт и переживается фрагментарно. Чистым и словно звон колокола однотонным голосом Он зачитал свое стихотворение, состоящее из кратких строк и призрачных отзвуков. В этот раз Фредерика заметила повторяющийся образ белых камешков или хлебных крошек, которые указывают путь домой. В сочетании со словом «печь» они наводили на мысль о Гензеле и Гретель. То было непривычное искусством не образов, а прямых обозначений, Располагая этим каталогом событий и предметов, можно было сложить в уме косвенное представление о цивилизации и варварстве, о повседневности жизни и смерти, о строении языка и обрядовых установлениях, то есть обо всем том, чего в самом стихотворении Фридерике до боли не хватало. смысла, которым при первом прочтении показалось трудно пробиться, теперь виделись ей вовсе неосязаемыми. Вновь о чем-то возвещалось посредством отсутствия. Личность и общество, животное и культурное начало, все дано в таких обрывках так эфемерно, что в итоге не возникает никакой общей целостности, очередной немой напев. Фредерику такая поэзия встревожила, даже испугала, Для нее естественнее и привычнее была полнота смысла, пусть даже избыточная, вроде множества аллюзий на Джона Китса в стихотворениях Юрауза о змеиной коже. Поэтическое искусство Фабера походило на детские картинки на грубой бумаге, которые надо составить из разбросанных не по порядку цифр. «Возьми карандаш и соедини по точкам цифр от 1 до 89», И ты узнаешь, что так напугало Джона и Сьюзан на пляже, на пикнике, в пещере. Осьминог, бык, огромная летучая мышь. Потерянное детство, кусочек войны, искореженный колокол с разрушенной колокольни. Все это таилось под поверхностью стихотворения. Это было ужасно, и это было прекрасно. Молодые люди подняли на Рафаэля свои кошачьи глаза, а он, когда дочитал... Посмотрел прямо на Фредерику, взгляд предназначался только ей, хотя их окружали люди. Взгляд осторожный. Робкий, полный надежды. Неужели это мне не снится, подумала Фредерика. Но он и правда стоял перед ней воплоти настоящей в этой Кембриджской комнате и ей улыбался. Она улыбнулась в ответ. На прощание он сказал. Надеюсь, вы придете еще. «Я не умею писать стихи. Это не главное?» «Ах, Ю!» — говорил «главное». «Ах, Ю! Он очень к вам привязан. Нет-нет, совсем не то, что вы подумали. Мне важнее не сказать бы лишнего». «Ну и ладно. Ваше стихотворение, оно просто изумительное». «Благодарю. Он все еще лучился от своей читки. Неценно ваше мнение». «Мне так не казалось. Я вел себя как олух, простите меня. Обычно я ни с кем не делюсь, не расстаюсь с рукописью». Не представляю, с чего я мог решиться дать ее вам. Хотя нет, очень даже представляю. Он отступил на шаг. Моей грубости нет оправданий. Все уже позади, я думаю не об этом. Обязательно приходите еще. Рассчитываю на ваше присутствие. Где-то в темных улицах ее догнал Хью, тоже на велосипеде, за ним и Алан. Они покатили по Сильвер-стрит через реку, все трое рядом в опасной близости. Ну, и что ты обо всем этом думаешь, Фредерика? Алан. Думаю, что все мы до жути любим критиковать, ответила Фредерика. Мы ужасно изобретательны, жестокие и самодовольны, когда критикуем, но некоторые стихи сегодня были настоящими. Например, ваши. Я польщен, ответил Алан. Мое на самом деле о любви подал голос Хью. Просто самое главное, я нарочно опустил. «А еще мы до жути любим любить», — заметил Аллан. «Там все так и пылало любовью. Все обожают Рафаэля». Фредерика вильнула и быстро поправила руль, решилась. «Мне иногда очень интересно, кого же любишь ты?» «Я?» «Да, ты». «Ха! Так я тебе и сказал, Фредерика Поттер». «Страшная эта штука, любовь». На этот раз вильнул Хью. Все трое соударились какими-то частями велосипедов, но благополучно расцепились и покатили дальше».